Россия, Москва, 10 марта, четверг. В этот день президент решил пригласить к себе Мумбайса. Все знали, что выразителем интересов крупных олигархов и праволиберальной партии является именно Мумбайс, который удивительно сочетал в себе определенную оппозиционность, верность старому режиму и служение новой власти в роли руководителя энергетического комплекса всей страны. Ему удавалось быть единым во всех трех лицах, что достаточно проблематично для любого другого человека. Возведенный в абсолют цинизм и блестящий ум, невероятные способности талантливого менеджера и приватизация, проведенные в начале 90-х, удачная предвыборная кампания предыдущего президента и провалы правых партий на выборах – все это связывалось с его именем, именем человека, служащего государству и власти, который во многом оппонировала его собственная партия. Они были знакомы давно, очень давно. Мумбайс работал заместителем Копчака и переехал в Москву, когда будущий президент только начинал работу в мэрии Санкт-Петербурга. По существу, Мумбайс был длительное время руководителем питерской группы, как называли выходцев из северной столицы. И когда бывший помощник мэра Санкт-Петербурга остался без работы, именно Мумбайс, благодаря своим связям, устроил безработного чиновника в аппарат, управляющего делами президента, откуда началось восхождение нового политика. Но когда решался вопрос о назначении будущего президента руководителем правительства и фактическим преемником предыдущего главы государства, Мумбайс выступил категорически против. Он не видел в исполнительном помощнике мэра Санкт-Петербурга лидера, равного предыдущему президенту. С тех пор поменялось понятие питерской команды. Если раньше это были либеральные экономисты и правые политики, то им на смену пришли прибывающие из северной столицы силовики и государственные служащие, центристы и даже левоцентристы по своим политическим убеждениям. По существу во властных структурах оказались две питерские группы, одну из которых возглавлял сам глава государства, а другую, уже малочисленную и разрозненную, Мумбайс. Сначала президент хотел пригласить на встречу с Мумбайсом и заместителя руководителя своей администрации Суровцева но затем передумал. Суровцев был не менее талантливым организатором и умелым стратегом. Но он работал под руководством главы государства и считался одним из его самых доверенных помощников. Встреча Мумбайса и Суровцева в кабинете президента фактически делала их противоборствующими сторонами при главе государства. Президенту хотелось избежать такой двусмысленной ситуации. С самого начала он твердо понял, что только жесткая вертикаль власти может спасти страну. Поэтому пытался выстроить новые отношения внутри властных структур, постепенно избавляясь от прежних кадров. На смену всех, кто остался от старой команды, ушло несколько лет терпения и выдержки. Ему отчасти повезло. 11 сентября 2001 года была совершена чудовищная атака на самую сильную страну в мире. В Нью-Йорке были разрушены две башни торгового центра. Нападению подвергся Вашингтон. По существу это стало объявлением новой мировой войны. Американцы ответили атакой в Афганистане и в Ираке. Цены на нефть взлетели до немыслимых пределов. Колебания мировых валют вызвали панику на биржах, Начались проблемы с бюджетом в США, экономическая стагнация в Европе и одновременный рост российской экономики. Мумбайс вошел в кабинет, и они с президентом пожали друг другу руки. На этот раз журналистов не пригласили. Это была закрытая встреча, о которой не сообщают в печати и которую не комментируют. Президент точно представлял, о чем они будут говорить. Похоже, и Мумбайс тоже сознавал истинную причину его срочного вызова. Но для начала оба собеседника помолчали несколько секунд, словно пытаясь определить настроение друг друга. «Вы знаете, зачем я вас пригласил?» Наконец спросил президент. «Примерно догадываюсь», – ответил Мумбайс. «Ходят разные слухи». «Не нужно верить слухам», – посоветовал президент. «Хотя иногда слухи превращаются в факты». «Да», – согласился Мумбайс, – «и это достаточно неприятные факты». «Судя по сведениям ФСБ, которые мы получили, группа олигархов готовит смену власти в нашей стране», прямо сообщил президент. Более того, они пошли на подготовку террористического акта, наняли для этого специалистов из бывшей ГДР и нашли для подготовки такого акта огромные деньги. Он не гневался, не нервничал, всего лишь спокойно излагал факты. Однако Мумбайс понимал, что при этом должен чувствовать президент, и помрачнел. Это было самое худшее из того, что он ожидал услышать». «Возможно, среди заказчиков есть и иностранные граждане», – осторожно предположил он. «Да, но это не оправдывает остальных. Известны конкретные имена? А вы считаете, что должны быть конкретные имена? Мы ведь точно знаем, кто именно может финансировать подобные авантюры. И вы тоже знаете этих людей. В сообщении ФСБ указывается лишь на возможные последствия такого их решения, в том числе и правовые». «Если будет доказано, что подготовку террористического акта финансировали наши олигархи, я полагаю, это скажется и на наших отношениях с ними, и на ваших тоже». В глазах президента промелькнуло раздражение. Мумбайс слишком давно знал этого человека, чтобы не понять его слов. «Да», — согласился он, — «безусловно. Нельзя нарушать стабильность, достигнутую таким трудом, и любая антигосударственная акция должна быть осуждена, независимо ни от каких мотивов, которыми они руководствуются». «Любая террористическая акция – это вызов обществу и государству». Президент хотел услышать именно эти слова. Он помолчал, должно быть, обдумывая, затем согласно кивнул. Когда через полчаса Мумбайс возвращался домой, он был в ярости. Несколько взорвавшихся миллиардеров решили подставить всех остальных. Надумали сместить главу государства, прибегнув к его физическому устранению. Мумбайс, как разумный человек, понимал всю опасность такого шага, за которым мог последовать неминуемый распад государства. Он всегда не доверял авантюристам, сделавшим себе состояние в середине 90-х. На самом деле, среди тех, кто стал миллионерами и миллиардерами в начале и в середине 90-х годов, были разные люди. С одной стороны, это бывшие чиновники, которые вошли в первое правительство и сумели сделать свои баснословные состояния на развале огромной страны. Вместе с тем они пытались как-то противостоять разрушительным тенденциям выправить ситуацию. Среди них были в основном молодые экономисты, в одночасье ставшие российскими министрами. Готовые тогда, казалось, переделать весь мир, они довольно быстро осознали, что это не так просто. И потому элементарно воспользовались обстоятельствами, сумев переписать на себя огромное имущество распадавшейся страны. Вторую группу составили производственники, также закрепившие за собой часть государственного имущества во время всеобщего беспредела. Бывшие руководители нефтяной, газовой, лесной стали литейной, атомной, автомобильной промышленности. Их отличал профессионализм и хорошее знание своего дела. И, наконец, третья группа олигархов сложилась из молодых и не очень молодых людей, как правило, бывших младших научных сотрудников, а по совместительству фарцовщиков, работников различных кооперативов. Их общей характерной чертой был беспредельный цинизм и неразборчивость в средствах. Именно из этой группы вышли самые богатые и самые беспринципные олигархи. В то же время именно среди них оказались самые предприимчивые, самые умные, самые толковые и самые талантливые люди. Но они же стали и самыми опасными для власти. Баснословно разбогатев, эти личности искренне поверили в свою избранность, презирая народ, среди которого жили. Их семьи давно переселились в другие, более спокойные и обеспеченные страны. Большая часть их денег была помещена в офшоры и в зарубежную недвижимость. Они также презирали чиновников, депутатов, губернаторов, мэров, сенаторов, считая, что всех их можно купить и перекупить. В обстановке всеобщего развала по-своему они были правы. Но когда в стране начала выстраиваться жесткая вертикаль власти, быстро выяснилось, что эта система противоречит интересам вольницы баронов. Тогда между властью и ними началось противостояние. Мумбайс прекрасно знал отношение к нему некоторых олигархов, которые считали его позицию двуличной и слишком близкой к власти. Но при всех своих недостатках он хотел остаться в истории реформатором, а не грабителем, выдающимся организатором, а не патроном новых плутократов. Именно поэтому, вернувшись к себе на работу, Мумбайс приказал своей пресс-службе подготовить специальное сообщение для прессы, в котором фактически выразил полную поддержку экономическому курсу власти. Каждый из тех, кому было адресовано это сообщение, должен был понять, на чьей стороне будет Мумбайс в начавшейся схватке. Одни сочли его поступок верным, другие безнравственным, кто-то циничным, иные прагматичным. Но нашлись и такие, кто посчитал это предательством по отношению к их интересам, Но последние менее всего интересовали самого Мумбайса. В Соединенные Штаты Америки, Чикаго, 10 марта, четверг. В южную часть города они отправились в автомобиле Саймонса. Лейтенант сидел за рулем и молча глядел вперед. Дронга поражала выдержка этого человека. Когда они уже подъезжали, Саймонс, не поворачивая головы, спросил, «Сколько похитителей там может быть, как вы считаете?» «Немного», — ответил Дронга. «Один или двое следят за зданием, где находится Бачинская. Значит, с моей напарницей тоже не больше одного или двух. Три максимум. Никак не больше». «Тогда справимся», – пообещал Саймонс. «Я всегда могу вызвать патрульную машину, но ведь вам нужно, чтобы мы сработали тихо». «Самое главное – быстро», – вставил дронга «У нас почти не осталось времени». «Найдем. Там два склада и несколько домов. На их обход уйдет часа полтора, не больше». «Лучше меньше», – выразил пожелание дронга «Я думаю, они не станут прятать ее в обычном доме, даже очень заброшенном». «А на складе вполне могли оборудовать специальное помещение. В первую очередь нужно искать именно там». «Начнем со складов», — согласился Саймонс. «Только будьте осторожны. Оба склада очень большие. Там может спрятаться целый эскадрон кавалеристов. У вас есть мобильный телефон?» «Конечно. Дайте мне номер, чтобы мы могли переговариваться. Мой номер вы знаете. И будьте осторожны», — снова повторил Саймонс. В этой части Чикаго было гораздо меньше построек, чем на густо застроенном севере. Отсюда шли основные железнодорожные магистрали на север, а ведущие со всей Америки в центр города. Саймонс показал в сторону парка, до которого оставалось совсем немного. «Не понимаю, как вы смогли их вычислить, но в любом случае будьте готовы, что они могут нас встретить. У меня есть фонарь, только применять его нельзя. Нас сразу заметят». «Как вы видите в темноте, нормально?» «Как кошка», – зло ответил Дронга, и лейтенант улыбнулся. Часы показывали без пятнадцати три, когда их автомобиль мягко притормозил у какого-то склада. Оба вышли из машины и, войдя в здание, направились в разные стороны. Дронго старался ступать как можно мягче, чтобы не было слышно его шагов. Но битое стекло, камень, дерево и какие-то жестяные банки под ногами все равно производили шум. Где-то в стороне поскользнулся Саймонс. Было слышно, как он негромко выругался. Дронго пожал плечами. Здесь действительно почти ничего не видно. И, кажется, давно никого не было. Может, он ошибся в своих предположениях и похитители создали убежище в каком-нибудь заброшенном доме? Нет, у них не было для этого времени. Гораздо удобнее использовать какой-нибудь склад. Саймонс снова поскользнулся. Едва не упав, на сей раз он выругался погромче. Очевидно, тоже начал понимать, что в этом заброшенном сарае никого быть не может. Нужно отсюда уходить, сердито крикнул Саймонс. Иначе мы переломаем себе ноги. Да, согласился Дронга, И тоже чуть не упал, наступив на какую-то прогнившую балку. Они вернулись к выходу, потеряв около тридцати минут. «Нужно было сразу понять, что в этом заброшенном здании никого не может быть», раздраженно произнес лейтенант. «Поедем на другой склад. Он кажется более обитаемым». «Правильно», — согласился дронга «У них не было времени, чтобы оборудовать заброшенное помещение». Он посмотрел на часы. «Уже пятнадцать минут четвертого». Сзади послышался какой-то треск, и оба почти одновременно достали оружие. «Но это оказалось кошка». Саймонс усмехнулся. «У вас хорошая реакция, мистер Дронго». Они сели в автомобиль и направились в сторону второго склада, находившегося на расстоянии полутора километров. Подъехав к нему, они увидели два припаркованных у здания автомобиля, и лейтенант остановился рядом с ними. «Они здесь», – констатировал Саймонс, доставая оружие. Он в этом уже не сомневался. «Приехали несколько дней назад и нашли подходящее помещение», – прокомментировал дронга «Будьте осторожны, напарник». «Как в глупом кино», – недовольно заметил лейтенант. Если вытащим твою напарницу, я напишу сценарий и получу кучу денег. Не возражаешь? Нет, улыбнулся Дронга. Только отдай хорошему режиссеру». Они одновременно решили, что пришло время для более дружеских отношений. И хотя в английском языке нет столь контрастного различия в обращении на «ты» и «вы», как в русском, оба поняли, что с этой минуты стали настоящими партнерами. У входа никого не было. Дверь в этот огромный склад, скорее напоминающий авиационный ангар, была закрыта. Стучаться пришлось долго, пока не появился молодой человек лет двадцати Они его явно разбудили. «Что вам нужно?» – недовольно спросил парень. Он был в джинсах и в длинной голубой майке. «Полиция Чикаго», – показал ему свой полицейский значок Саймонс. «Здесь есть посторонние?» «Никого нет», – сердито буркнул молодой человек. «В другом конце есть своя дверь. Там были какие-то люди, кажется, поляки. Они говорили между собой по-славянски. Сколько их? Трое или четверо?» но недавно кто-то из них уехал. К ним можно пройти отсюда? Можно, по лестнице и верхом. Закрой дверь и никого не впускай, приказал Саймонс. Молодой человек испуганно кивнул. Саймонс и Дронга прошли внутрь огромного склада, заставленного большими коробками, и, поднявшись по лестнице, направились к отдельному помещению на втором этаже, состоящему из нескольких комнат. Саймонс подошел к двери и осторожно постучал. Оба прислушались. За дверью послышались шаги. «Это ты, Илья?» – спросил кто-то по-русски. Саймонс взглянул на Дронга. Тот понял его взгляд. «Да!» – крикнул он тоже по-русски. Дверь открылась. Кто-то выглянул, и Саймонс ударил его сзади по шее. Неизвестный рухнул. «Если окажется, что мы ошиблись, меня выгонят со службы», – заметил лейтенант, входя в помещение и втаскивая за собой бесчувственное тело незнакомца. Дронго внимательно посмотрел на этого человека. Раньше он его не видел. «Они прошли дальше». В кресле перед компьютером сидел еще мужчина. Рядом на ящике лежал пистолет. Увидев входящих, мужчина метнулся к оружию, прозвучал выстрел и несчастный взвыл от боли. Пуля попала ему в правую руку. Саймонс уважительно глянул на Дронга. Тот умудрился попасть бандиту в руку с первого выстрела почти не целясь. Откуда Саймонсу было знать, что Дронга сразу узнал в этом человеке своего знакомого по грязному отелю, где отдыхал несколько часов назад? Бандит упал на пол, продолжая выть. Саймонс подошел и забрал его оружие. «Кто еще здесь есть?» – строго спросил он, но раненый только громко стонал. Дронго подошел к нему, приставил оружие к здоровой руке. «Теперь мы в расчете за мою голову», – удовлетворенно проговорил он. «Тебя спрашивают, кто еще здесь есть и где женщина?» «Считаю до трех, потом стреляю». «Не нужно», – крикнул раненый, – «она здесь, в другой комнате». «Где еще твои люди?» «Дежурят у здания ФБР», – выдохнул раненый. «Только не стреляй!» – он выругался и Дронго улыбнулся. Саймонс, не понимающий русского языка, пожал плечами. Он догадался, что раненый ругается. Дронго вбежал в соседнюю комнату, там на какой-то кушетке сидела Эльвира Нащекина, скованная наручниками. Она слышала выстрел и крики раненого, поэтому не удивилась, когда увидела Дронга. Он бросился к ней, крепко сжал в объятиях. «Спасибо», – тихо произнесла Эльвира, «только не так сильно. У меня, кажется, вывихнуто плечо». «Извини», – он чуть отстранился. Дронго полагал, что их встреча будет несколько иной но сказалось напряжение последних часов. После бурных событий наступала обычная апатия. Его напарница даже не обрадовалась, увидев знакомое лицо, словно ей была безразлична собственная судьба. У нее было бледное лицо, на щеке красовался кровоподтек. Дронго нахмурился. Очевидно, она пыталась оказать сопротивление после того, как напавшие на них убийцы неожиданно ударили его по голове. «Я принес ключи от наручников», сообщил Саймонс, появившись в комнате. «Рад вас приветствовать, мисс Нащекина». Кажется, двое других мерзавцев дежурят у здания ФБР, и здесь больше никого нет. Он подошел к Эльвире и снял наручники. Женщина слабо кивнула в знак благодарности. Дронго подумал, что она изменилась. Последние несколько часов были тяжелым испытанием для ее психики. Саймонс вышел, чтобы помочь раненому вызвать врачей и полицию. Нащукина внимательно посмотрела на дронга «Я думала, что у ресторана тебя убили», — призналась она. «Это я виноват. Глупо подставился», — развел руками дронга «Но ты здорово меня направила. Южное направление и этот полунемец». Машков вспомнил, что с Гейтлером работал Рейнбоу, полунемец-полуангличанин. А я нашел на карте парк Рейнбоу и догадался, где тебя нужно искать. «Спасибо», – слабо улыбнулась она, пытаясь встать. «Они тебя били?» Он помог ей подняться. Несколько раз ударили. «Эта пара еще ничего, другая была хуже. Там один садист бросал на меня такие взгляды. Если бы он не уехал, я не знала бы, как себя вести». Он смотрел на меня такими страшными глазами, как будто я была в его полной власти. Они, наверное, дежурят у здания ФБР. Возьмите их. Лейтенант Саймонс уже звонит своим коллегам и в ФБР. У твоего обидчика нет ни единого шанса. — Спасибо, — снова произнесла Нащекина и чуть пошатнулась. Дронга поддержал ее за руку. — Ты сообщил в Москву о случившемся? — спросила Нащекина. — Да. Он произнес это слово с некоторым колебанием, и Эльвира все поняла. — Ты просил отменить операцию в Брюсселе? Конечно, просил. Они согласились? Он услышал иронию в ее голосе. Нет. Я удивилась бы, если бы согласились. Я тоже, признался он. В соседней комнате стонал раненый. что ты с ним сделал, Поинтересовался Нащекина. Выстрелил в руку. Он пытался схватить пистолет. Насколько я помню, ты хорошо стреляешь. Почему не в оружие? Этот тип ударил меня по голове и отвез в какую-то длинную гостиницу. Напал на нас, украл мои деньги. Я решил, что будет справедливо, если он немного помучается. «А ты злопамятный», – улыбаясь, произнесла Нащекина. «Да, когда пытаются убивать моих друзей». Она посмотрела на него каким-то странным взглядом и неожиданно предложила. «Позвони Виктору Машкову, сообщи, что все в порядке. Подождем несколько минут, пусть возьмут вторую пару зданий ФБР, и тогда я сразу ему перезвоню». В этот момент в комнату вошел Саймонс. Я пытаюсь оказать помощь вашему знакомому. Кстати, тех двоих взяли только что. Один из них убийца, который был в доме родственницы Бачинской. Я думаю, его опознают, и теперь у суда будут все основания для его осуждения. Дронга достал аппарат, набрал номер. Это я, сказал он, услышав знакомый голос. Все в порядке, она стоит рядом со мной. Передай ей телефон, сдержанно попросил Машков. Дронга отдал аппарат на щекиной. Здравствуйте, Эльвира. Машков с трудом сохранял невозмутимость. — Я очень рад, что уже все закончилось. Поздравляю вас. Я думаю, вы можете сразу вернуться в Москву. — Мы должны еще заехать в Берлин, — напомнила она. — Нет, в Берлин поедут другие. Возвращайтесь. Это приказ. Достаточно того, что вы сделали. И берегите себя. Последние слова выдали его волнение. И это поняли оба. — Благодарю вас, — произнесла Нащукина чуть дрогнувшим голосом, возвращая телефон Дронга. Тот убрал аппарат в карман и посмотрел на часы. — Уже четыре часа утра, — подумал он. В Москве сейчас час дня, в Брюсселе одиннадцать. Через три часа они войдут в офис этой фирмы и найдут, наконец, неизвестного Андрея Михайловича. Ему очень хотелось верить, что на этом все закончится. Откуда ему было знать, что с этого все только начнется?»